«И вы, значит, ради этого на все пошли?» Тихо продолжал второй. «Ведь вы на все пошли». «На все». Глаза у обоих увеличились, оба притихли, и Федор Иванович молчал. «Нестандартно поступили», — почти шепотом проговорил Киценко. «Таких людей...» «Нестандартно поступавших, между прочим, было много», — сказал Федор Иванович. «Если начать считать...» «Да, мы знаем. Мы знаем». Второй еще больше затуманился. «Между прочим, и Михаил Порфирьевич...» «Вы с ним были знакомы?» — загорелся Киценк. «Хотелось бы сказать, не был знаком, а просто знаком».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 смотря какого красного. Что-то толкнуло Федора Ивановича произнести эти осторожные слова, вытягивающие из молчаливого человека его секрет. Ну как же? Ваш председатель научного общества. Вы же единогласно избрали его два месяца назад. Это единогласно сказала Федор Ивановичу очень многое.